Глава 13. Ночь прошла, но удивление спокойно. Я-то думал, не смогу заснуть из-за случившегося, но тьма помогла мне успокоиться. А вот на следующее утро я уже не был так спокоен. Я сделал предложение Лили. Я скоро женюсь. Ну или не совсем скоро на самом деле, но женюсь я. Эти мысли не могли уложиться в моей голове. Нет, подсознательно я понимал, что подобное рано или поздно случится. Как-никак мне нужно обещание хель выполнить. Оплодить бастардов как-то не в моем стиле. Да и такой судьбы своим детям я не желал. Особенно в этом феодальном мире. Не сказать, чтобы к бастардам относились совсем уж плохо. Все же даже они являются частью рода. Но и горячей любви к ним не питали. И как бы ни был силен такой человек... Данный факт все равно останется нестираемым пятном. Пожалуй, даже простолюдинам в этом плане проще. От них изначально ничего серьезного не ждут. Да, я мог бы найти обычную девушку, что стало бы моей женой чисто формально. И так же формально я бы выполнил свое обещание. Но, как всегда есть это но. Такого я тоже не желал. Да и можно не врать самому себе. Я люблю Лилию. И хочу, чтобы именно она стала моей женой, моей второй половинкой. И никого иного на данном месте просто не могу представить. За этот шанс исполнить своё желание я готов биться до конца. Если раньше у моих кровников ещё был какой-то шанс, что я не успею добраться до них, занятый текущими делами. Даже была небольшая вероятность, что не успеют умереть своей смертью. Но теперь Я решу эту проблему любыми способами. Никто в этом мире не сможет навредить моей семье. Была у меня мысль всё же наведаться к Лилии, чтобы поговорить. Вот только стоило мне вспомнить многозначительный взгляд её деда, как эта мысль тут же развелась без следа. Что-то мне говорит, что он сдержит своё обещание. Да и нарушать законы гостеприимства, гуляя по чужому дому в ночи, как-то не хочется. Стоило мне утром только выйти из своей комнаты, как я тут же был перехвачен одним ревнивым стариком. «Крис, как хорошо, что ты уже проснулся!» Приобнял он меня за плечо. «Знаешь, мы тут с сыном подумали и решили. До брака может пройти еще много времени. Но не дело, что молодая девушка до сих пор не помолвлена, когда у нее уже есть жених. В общем, мы можем сделать это сегодня». «Сегодня?» Удивленно поднял я на него глаза. «Они слишком быстро». «Ну смотри сам, можем и отложить. Но если уж Лилия хочет этого, то не вижу смысла отказываться». «Да, по-хорошему нам бы стоило сперва познакомиться с семьями и совершить всякие прочие формальности», скривился старик. «Но в твоем случае это все не нужно». «Потому что я сирота». Понимающе кивнул я. «Ну, и это тоже. И извини, если я иногда излишне прямолинейен». Немного стушевался этот касавшийся непреклонным великан. Ничего страшного, я уже привык. И да, думаю, вы правы. Стоит сделать всё сегодня. Отлично! Тогда я всё подготовлю. Возбуждённо кивнул он. Ты же можешь пока поболтать с Нучкой. Всё же не дело это, когда жених и невеста не могут даже поговорить. Но помни, я слежу за всем, что происходит в этом доме. Невидимое давление вдруг упало на мои плечи, чтобы через пару мгновений пропасть. "Благодарю", кивнул я. "Она ждёт тебя в гостиной на первом этаже". Кивнул он и отправился в противоположную сторону. Всё же этот старикан силён. Мне казалось, я стал уже достаточно сильным, но это далеко не так. Ведь встречаются и монстры подобные ему. Да их не так много, но мне от этого не легче. Да и среди обычных магов могут встретиться те, кто хоть и уступает мне по силе, но превосходит по боевому опыту. Не стоит расслабляться. Лилия сорвалось любимое имя с моих губ, и двоё вошёл в высокий зал. Крис, увидев меня, тут же бросилась в мою сторону девушка. Впрочем, за пару метров до меня она резко остановилась. и стал осматриваться вокруг, а ее глаза загорелись белым светом. В тот же миг я окружил нас плотной завесой из тени. «Это должно защитить от прослушки». «Да, спасибо», — улыбнулась она своей обворожительной улыбкой. «Крис, я... Это... Было так неожиданно! Почему ты не спросил у меня наедине? Но это было сложновато сделать». Боюсь, тебя ещё не скоро отпустят из дома без приличного сопровождения после случившегося. Ухмыльнулся я. Да и хороший ведь сюрприз вышел. Ах ты! Её кулачок ударился по моему плечу. У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло, когда ты сделал предложение. У меня оно было в таком же состоянии. Перехватил я её ручку. Это, знаешь ли, не просто произнести такое. особенно под взглядами стольких людей. Но всё прошло хорошо, улыбнулся она. Дедушка и отец хоть и ворчали, но всё же приняли тебя. Несмотря на всё, они хотят для меня счастья, а это возможно только с тобой. Мама же, это мама, она в восторге уже от того, что нужно будет устроить грандиозный праздник. Ну, я, если честно, предпочитаю более скромное празднество. Большие скопления людей это как-то не по мне. Но, как понимаю, без этого не обойтись, с надеждой уточнил я. Без шансов, покачала она головой. Если мама что-то решила, то её не остановить. Хотя я тоже не особо люблю слишком большие сборища людей. Понимаю. На что ни сделаешь ради будущей тёщи. Что же касаемо требования дедушки? Крис, ты уверен, что справишься? Это не тот враг, с которым легко справиться. Может, ты попросишь помощи нашего рода? Мы уже почти семья не помогут? Нет, покачал я головой. Я даже не буду говорить про то, что это моя месть. Ведь я использую любые средства для решения данного вопроса, но не ваш род. Возможно, не будь данного условия, я бы ещё подумал, но не с ним. Это проверка. Как я могу самостоятельно решать свои проблемы? Я понимаю твоего дедушку. Он поступил абсолютно правильно. Я должен сам справиться с этим. Иначе всю жизнь буду считать, что сделал тебе предложение только ради помощи в этом деле. Но это ведь не так. Не так. Но это уже не важно. Да и в любом случае я справлюсь. Может, не так быстро, как хотелось бы, но справлюсь. Хорошо. Я верю тебе и буду ждать. А это чтобы ты не забыл обо мне. Подошла она ближе, чтобы тут же запечатать мои уста поцелуем. Как будто я смогу это сделать. Тяжело дыша, произнёс я, когда наш поцелуй прервался. В этот момент раздался резкий звук, и по теневому куполу прошла яркая трещина из света. Мыслили и переглянулись и тут же поспешили чуть отойти друг от друга. и стереть следы происходящего тут. И ещё один удар, и купол, не выдержав, раскололся. И за ним ожидаемо стоял один очень ревнивый старик. Я тут смотрю, а посреди комнаты стоит какая-то странная штука. Дай, думаю, загляну внутрь. А тут вы, хмыкнул здоровяк. Надеюсь, вы тут ничем таким не занимались? Деда! воскликнула Лилия. Ладно, ладно. Поднял он ладони вверх. Пойдёмте. Амелия хотела с вами поговорить. И практически до самого вечера мы провели под приглядом кого-то из Лотумов. Ох, не доверяют они мне. И правильно делают. Я бы тоже не доверял лису, что пробрался в мой дом и заявил, что хочет украсть отсюда самую дорогую курочку. Вечером же прошла помолвка, и прошла она на удивление быстро и спокойно. Причём произошло всё в зале, прямо под источником. Я его почувствовал. Совсем слабенький, но он всё же был. Это более чем удивительно. В таком городе заполучить дом с источником это практически невероятная задача. Всё же их и так немного, а уж тем более в пределах города. Хотя не исключаю тот факт, что он мог сам зародиться. Всё же проживание на одной территории рода с определённым спектром сил не может пройти незамеченном. Ну, есть такая теория. Но что-то я отвлекся. Тут уже были все виденные мною ранее латумы. Отец, мать и дед Лилии. Самый ближний круг семьи. Никого лишнего они, к счастью, не пригласили. Да и устраивать из помолвки пышное торжество так же не стали. Могу их понять. Видимо, пока все не решится окончательно, не хотят привлекать внимание. Всё же лишний раз ссориться с могущественными врагами не стоит. Да и если потом меня убьют, они не помогут или хотя бы не отомстят за жениха своей дочери, то репутация семьи может пострадать. Не сильно, всё же я не муж, а только жених. Да и, честно говоря, за мной не стоит сильного рода, что следил бы за этим. Артура я в счёт не беру. Всё же мы не родственники по крови, хотя и очень близки. Так что открыть факт помолвки, но не сообщать имя жениха оптимальное решение для Латумов. Крис Дарк. Клянёшься ли ты взять Джонни Лилиу Латум после исполнения своего обещания? Начал церемониальную речь Крон. Клянусь, твёрдо кивнул я. Лилиа Латум. Клянёшься ли ты взять в мужья Криса Дарка, когда он исполнит своё обещание? Клянусь. улыбаясь, произнесла моя невеста. «Обменяйтесь кольцами!» Стоило только нам надеть подготовленные кольца друг к другу, как бахнул голос. «Как голова рода Латум, я заверяю эти клятвы!» Мелькнула небольшая вспышка света от него, что стремилась к нашим рукам. «Заверяю!» — внезапно раздался знакомый женский голос, и комнату на секунду заволокла тьма. Заверяю, вторил ей второй голос. И тут же вспышка света осветила помещение. И в ту же секунду воцарилась полная тишина. Похоже, не все сразу осознали, что только что произошло. Да эти богини решили вмешаться в мирские дела. Да совсем незначительно, но всё же они сказали своё слово, зверяй наши клятвы. Теперь даже если латумы хотели бы уже не могли нарушить обещанное. Дело. Первым протянул старик, и два, сдержав хотящий вырваться наружу ругательство. Вот чего, чего? А этого я не ожидал. Но ошибиться нельзя. Это были богини. Никто иной просто не смог бы пробиться сквозь всю защиту нашего особняка. Отмир и Маркус. Я вроде рад, но я обеспокоен. Когда боги вмешиваются в дела смертных, хорошего редко приходится ждать. Но с другой стороны, то услышал голос нашей прародительницы. Это да, вздохнул он. Ну, надеюсь, что это к счастью. Больше мы тут ничего не можем сделать. Я в целом был солидарен со стариком, но и в то же время был благодарен богиням. Этот широкий жест я оценил. Всё же даже такое небольшое вмешательство на внешний мир многого стоит. Значит, они одобряют наш Слатом Союз. Это хорошо. Хотя кто знает, почему на самом деле они это сделали. Богиня, как я успел понять за время общения с ними, себе на уме. Делают то, что выгодно или просто интересно им в данный момент. Может, на самом деле, они просто обязаны были одобрить клятва, если планируют соединить своих потомки. Все же это не рядовой случай. По крайней мере, я о таком раньше не слышал. Но мог и пропустить. Все же мне неизвестна полная история наших родов. Всякое могло быть за прошедшее тысячелетие. Церемония помолвки завершилась в тишине. Мысли людей были слишком заняты произошедшим, чтобы обсуждать что-то иное. Увы, но никаких поцелуев... Не было ни до помолвки, ни после нее. А жаль. Я бы не отказался вновь ощутить на своих губах мягкие теплые губки Лилии. Но такого до свадьбы этот старик точно не допустил бы, да его сын недалеко ушел. Увидеть они подобное и закопали бы тут же на месте. И не важно, что я уже официально жених Лилии, и даже воля богинь вряд ли их остановила бы. После этого нам пришлось распрощаться. Как бы я ни хотел подольше побыть со своей новой невестой, но не стоит злоупотреблять гостеприимством. Да и, честно говоря, были дела, которые необходимо решить до моего отъезда из столицы. Эта мысль пришла ко мне в голову не так давно, но показалась достаточно дельной. И я уже попросил тем вечером профессора Найтингейла попробовать узнать, получится ли задуманное. Именно поэтому сейчас я вновь направлялся к своему учителю. "Так, Крис, это ты? Проходи", отворил мне дверь Николас, пропуская внутрь дома. "Благодарю", кивнул я, пройдя за ним в зал. "Я тут по поводу своего вопроса". "Ах, да, это..." задумался он. "Честно говоря, я не думал, что получится, но ты сумел его заинтересовать". Причём мне мало важным фактом оказалась та бутылочка вина, что ты презентовал. Всё же он большой коллекционер этого дела. Ну не тни. Да, ректор готов тебя принять. Да! Победно улыбнулся я. Не думал, что всё получится. Я слышал, с ним трудно встретиться. Это да. Он хоть директор магической академии, но большей частью дел занимаются его заместители. Всё же он могущественный маг и не станет отвлекаться на бумажки, когда в это время можно развивать свою силу и вести новые магические исследования. И когда он готов меня принять, надеюсь, не слишком поздно, а то и информация имеет свойство устаревать. В любое время. Ага. Да, он так и сказал. Просто придёшь в его кабинет и представишься секретарю, тебя пропустят. В ближайшие дни у него не запланировано ничего серьёзного, так что он готов тебя принять. Прекрасно, ухмыльнулся я. Тогда завтра же с утра и пойду. Но ты уверен, что сможешь его заинтересовать? Его мало что интересует, кроме магических знаний. Иначе пытаться не стал бы. Даже есть несколько вариантов на самый крайний случай. Но такой шанс упускать нельзя. Да и честно говоря, мне просто интересно встретиться с подобным человеком. Увидеть его вблизи. Такие сильные маги нечастое явление. Это да. Но Крис, пожалуйста, только не провоцируй его, особенно если хочешь проверить его силы. Он этого сильно не любит и отвечает весьма жёстко. "И не думал?" фыркнул я в ответ. "Это какой-нибудь огневик мог нечто подобное сотворить?" «Я же ценю свое здоровье». «Вот и хорошо. А то много таких я видел», — вздохнул он. «Но спрашивать что-то от него хочешь я даже не буду. Все же это твое личное дело». «Благодарю», — благодарно кивнул я. «Но если все получится, то, может, даже расскажу? Тут слишком от многих факторов зависит. Причем один из самых важных я сам же сделал себе в минус. Но да ладно». Лучше расскажи, как дела с теми растениями, что я принёс. Ах, эти. Тогда слушай. Мы до самой ночи занимались обсуждениями его опытов и вариантами использования новых ингредиентов в различных зельях. Было несколько интересных вариантов, когда можно заменить достаточно дорогостоящие материалы на принесённые мной, но требовалось провести ещё немало опытов. Даже заночевать я решил у него в доме. Всё же отсюда ближе до академии. Именно там располагался кабинет ректора. Где же ему ещё быть? И уже на следующее утро я устремился туда. До ворот академии мы прошли вместе с профессором, а дальше я двинулся сам. Благо хоть это и магическая школа, но план здания тут вполне стандартный. И нет всяких движущихся лестниц, порталов или прочих магических неузразиц. Пройдя за первую дверь с табличкой Ректор, я обнаружил обширный кабинет, заставленный кучей шкафов с бумагами. Оформлен он был в светло-зелёных тонах с элементами серебра, стильно и минималистично. У дальней стены располагался стол, где сидела строгая женщина лет 30 на вид. А прямо рядом с ней располагалась ещё одна двухстворчатая дверь. Естественно, девушка не была ректором, хотя если бы не видел его разок, то мог бы и припутать от волнения. Доброе утро. Мне к ректору. Подошёл я ближе к девушке. Вам назначено? подняла она на меня глаза, оторвавшись от бумаг. Да. Крис Дарк. Хм, да. Было что-то такое недавно. Погодите. Замирлана будто разговаривая с кем-то мысленно. Хотя почему будто? Такое вполне возможно, особенно если мне повстречался не менее редкий, чем теневой ментальный мак. Ну или банальный артефакт. Он вас ожидает, проходите, скоря отмирла женщина, указав на дверь. Подойдя к дверям, Я глубоко вздохнул и, собравшись мыслями, открыл их толчком.